Глава одиннадцатая. Прошло минут десять или двадцать, а может и значительно больше. В связи с их чрезвычайной насыщенностью не могу сказать точно. При огневой поддержке своих бойцов и моральной со стороны отца я расфигачил все жирные туши в пределах досягаемости. За это время Лиза пару раз падала в обморок, получив уже четвертую ступень мага средней руки — Так мы ее и до высшего сможем сегодня легко дотянуть. Но не хочу повторять на ней своих ошибок. Отец, глядя на девушку, поддержал меня. Тренировка на сегодня закончена. Да и на ужин нас ждут. Еще доехать надо на нашем тихоходе. С базовыми приемами огненной стихии я ознакомился вполне неплохо. Еще и попрактиковался с расширенным диапазоном применения удара божественным светом. Перед тем, как залезть в полоса, я снял доспехи. От нательного белья шел пар, как от закипевшей кастрюли. Охота выдалась горячей. Чтобы резко не замерзнуть, быстро надел тулупы-валенки. Мы расселись в просторной кабине здоровенного вездехода и покатили домой. Шкала на моем браслете сдвинулась не больше, чем на четверть. Можно было бы расчистить овраг до конца и получить шестую ступень, а ребятам обеспечить пятую. Но тогда у Лизы точно будут проблемы. И еще не факт, что я смогу ее вернуть к жизни так же, как она меня. Против самого процесса я нисколько не возражаю. Как говорится, даже двумя руками за. Но лучше не при таких обстоятельствах, когда на грани. Наш вездеход приволок нас обратно за час до назначенного ужина. Поэтому было время принять душ и привести себя в порядок. Праздник жизни, посвященный встрече старых друзей, состоялся в кабинете у подполковника. В коридоре, нервно перетаптываясь ноги на ногу, меня ждал подпоручик Сизов. Получив ожидаемое, довольно просиял и бесследно растаял в пространстве. За щедро накрытый сибирскими изысками столом, кроме нашей честной компании, был сам командир базы подполковник Павлов, его зам и еще несколько приближенных офицеров. На меня некоторое время обращали внимание, потом перестали, сосредоточившись на былых подвигах, значимости и подробности о которых разрастались по мере освобождения стеклотара от таежной настойки. Когда бывалые вояки решили вспомнить молодецкую удали и побороться на руках, я со своими бойцами потихоньку слинял. Оленины, маринованных грибов и запеченного омуля мы наелись вдоволь, а злоупотреблять спиртным мы не собирались. Там без нас справятся. Вечер выдался морозным, но безветренным. Тонкий слой свежего снега вкусно похрустывал под валенками. Завтра мы собирались вылетать в сторону Москвы, но я предложил отцу закинуть его в Самару. В данном случае крюк не такой уж большой». «По пути к нашему месту ночлега бойцы шли впереди, что-то жарко обсуждая. Мы с Лизой немного отстали и шли, держась за руки, как школьники. Просто шли и молчали, и нам было уже хорошо. Хорошо бы еще погулять, да только крепчающий мороз начал царапать щеки тонкими коготками. «Может, в моем номере посидим, чайку попьем, поболтаем?» — предложила Лиза. Горячий чай сейчас точно никому не повредит. С радостью поддержал я, стараясь это не особо явно показывать. Возможно, даже получилось. Я почти уверен, что второй серии воскрешения сегодня не будет, и цели себя такой не ставил. Она приличная, умная и начитанная. В мои планы входило пока просто поболтать, познакомиться поближе ментально, а остальное успеется, жизнь впереди». Очень надеюсь, что все только начинается. Так и получилось, как я планировал, за исключением неожиданно жаркого поцелуя на прощание, такого, что даже захотелось остаться до утра. Но мы смогли отлипнуть друг от друга, сказать теплые слова, и я ушел к себе, чтобы лечь на кровать, вылупиться в потолок и пытаться вспомнить, что такое сон. Даже осознание того, что через несколько часов мне управлять вертолетом, никак не помогало сомкнуть глаза и заснуть. Назуэлевую мысль вернуться в ее номер отмел сразу. Форсаж нужен с простыми девушками без планов на дальние перспективы. Может быть, я и не прав, но такова моя позиция. А то, что было в палате, — вынужденная мера, за которую нельзя обвинять девушку в ветренности и легкодоступности. Как ни странно, отец с утра выглядел более бодрым и отдохнувшим, чем я. Вот что значит нажитый опыт. В прошлой жизни я тоже так научился, хотя сейчас тело молодое и сильное, да и не употребляло вчера почти. Оценив мой туманно-мечтательный вид, батя предложил взять на себя управление вертолетом до Самары, за что я ему был очень благодарен. «Можно было бы Андрея посадить, но я все-таки хотел лишних пару часов побыть рядом с отцом». Посадка на территории концерна прошла феерично. Со стороны это выглядело так. Ни с того, ни с сего на площадке перед административным корпусом взметнулся снег, и все, кто находился поблизости, бросились в рассыпную. Второй шок приблизившихся любопытных ожидал, когда из воздуха материализовался их руководитель — Отец помахал мне рукой на прощание. Я подождал, пока он отойдет подальше, и рванул ввысь, снова распугав всех собравшихся зевак. Не исключаю, что все, кто не в теме, припишут Михаилу Федоровичу новые сверхспособности. Впрочем, это ненадолго. Слухи быстро распространяются. Лет до костина не больше часа. Мы там были уже за час до обеда. Мне удалось уговорить Надежду Сергеевну, чтобы она произвела стимуляцию полученных ступеней леси уже сегодня, но все равно ей придется задержаться на пару дней как минимум для обкатки. Ребята забрали свои вещи и укатили в Москву на моем Юпитере сразу же. Мое предложение остаться на пару дней Лиза категорически отвергла. «Иди лучше учебу наверстывай, а когда я освобожусь, приедешь за мной или прилетишь?» А еще лучше я сама на такси приеду. — Хренушки тебе, на такси она приедет, — хмыкнул я. — Теперь у тебя есть я, буду о тебе заботиться. — Спасибо тебе, конечно, но я не тепличная Роза, вполне в состоянии сама о себе позаботиться, — немного холодно ответила она. Потом посмотрела на кислое выражение моего лица, рассмеялась и ласково положила руку на плечо. «Да ты не обижайся, ты просто не совсем правильно меня понял. Я не отталкиваю твою заботу. Просто я и правда вполне самостоятельная и в пучину не кану. По этому поводу не переживай». «Ладно, а то я уж подумал», — сказал я и от души улыбнулся. «Не надо», — улыбнулась она в ответ и нежно поцеловала. «Все, пока. Лети домой, я на связи». Я хотел прижать ее к себе и поцеловать по взрослому, но мимо совсем не, кстати, неторопливо проходила группа курсантов. Поэтому я ограничивался тем, что уже было, и направился к вертолету. А в академии меня с распростертыми объятиями ждала сессия, а точнее полная задница. Я катастрофически не успевал почти по половине предметов, с утра до вечера сдавал зачеты и лабораторные. Вечером пропадал в библиотеке, а ночью писал рефераты. После двух-трех часов беспокойного сна холодный душ, пара ристрата в автомате на первом этаже и снова в бой с наукой. Лиза, как и грозилась, прикатила в Москву через несколько дней сама. Узнал об этом, когда увидел в коридоре общаги с вещами. Да ее мое, чего ж ты не позвонила? Простонал я, забирая у нее тяжелые баулы. Куда нести? «Привет!» — Лиза отдала мне сумки, чмокнула в щеку. «В 306-ю. Переезжаю поближе к своему новому звену. Учитывая, что вы можете сорваться в любой момент, я должна быть поблизости». «Это правильно!» — расцвел я в улыбке. «Теперь мы с тобой почти соседи. Я в 302-й. Жду в гости в любое время. Заходи сегодня вечером. Покажу коллекцию своих шашек». «Ох, мужчины!» — покачала она головой. «Вы всегда такие мужчины!» «Прости!» — глупо хихикнул я. «Не знаю, зачем это ляпнул. Просто приходи, чаю попьем, а то от зачетов уже башка кипит». «Ладно, зайду ненадолго после восьми», — сказала она, открывая дверь своей комнаты и пропуская меня вперед. «Сюда сумки кинь, я разберусь. Будешь восемь у себя?» «Теперь однозначно», — пробормотал я, поцеловал ее и убежал в библиотеку. «Как бы мне не хотелось думать совсем о другом, но учеба на первом месте, я сгрызу этот камень без остатка, до последней крошки. Тем более, что у меня уже неплохо получалось». Большую часть предметов успел подтянуть. Оставалось несколько лабораторных по физике, три реферата с защитой по юриспруденции и, вы не поверите, конкретный висяк по энергетике у Ретикера. Этот старый козел, видимо, решил мне отомстить за все злоключения. И теперь оттягивался по полной. «Ну, Аристар Христофорович, ну вы издеваетесь?» Взвыл я, когда он мне вручил очередную задачу, когда мне начал мерещиться финал этой невеселой истории. «Ну откуда вы все это берете? Судя по исходникам, мы это, по-моему, даже еще не проходили». «Да, мы не проходили», — улыбнувшись и хитро сощурившись, ответил этот засранец. «Я тебе больше скажу. Этого вообще нет в программе обучения». Но если ты сможешь это выполнить, то не только получишь зачет, а еще и будешь переполнен благодарностью гораздо больше, чем сейчас злостью на меня за сложные задания. И «Что же это такое?» — спросил я, прикладывая максимум усилий, чтобы не закипеть. «Сам ведь всем втираю, что Ридигер всегда дело говорит. Вот и сейчас надо прекратить паниковать и разобраться с неведомой фигней». «Подсказки раньше времени не даю. Разбирайся сам и приходи с готовым ответом. Иначе по поводу зачета даже не заикайся». «Понял». Я сгреб скрепленные листы бумаги со стола и пошел на выход. Сил сказать «до свидания» я в себе не нашел. Хорошо, хоть волком не завыл, что очень хотелось сделать. «Завтра вечером жду тебя с ответом», — выпалил мне в спину преподаватель. Ага, буркнул я, уже захлопнув дверь. Я к завтрашнему дню обещал два последних реферата юристу принести, а теперь еще и это задание. Пятой точкой чую, что расплавлю мозги на этом. Ну ладно, господин Ритигер, я докажу, что не просто так казенный хлеб ям. Разберусь с твоим заданием и отвали от меня по холодку. По пути в общагу зашел в библиотеку, сгреб все, что под руку попало по магической энергетике, прикупил пирожков и ввалился в свою комнату, позабыв о времени. Когда в двери легонечко постучали, я сидел на полу по-турецки, уплетая пирожок и запивая его третьей крошкой кофе. Передо мной хаотично разбросанные учебники, фрагменты задания и списанные мной листы бумаги. Да, рявкнул я, когда постучали повторно. Дверь тихонько приоткрылась, и я увидел испуганную Лизу. Может, я лучше в другой раз зайду, виновато пропищала она, не собираясь открывать дверь шире. Ой, прости, солнце, виновато протянул я, замахав руками. А что, уже восемь? Заходи, конечно. Я тут просто немного заработался. «А чем это ты таким занимаешься?» — спросила она, закрывая за собой дверь и пытаясь разобраться в какофонии бумаги на полу. «Если б я знал. Аристарх дал невыполнимое задание. Принеси то, не знаю что. У меня уже мозги кипят. А мне еще два реферата по юриспруденции до завтра. Капец полный». «Так, поставь кофе на стол, доедай пирожок и давай попробуем разобраться» лиза уселась на пол рядом со мной и собрала в кучу листы с заданием так ну вот смотри что это за символы сила буркнул я не понимая зачем она меня спрашивает такую элементарщину ага а эта схема что показывает положила она передо мной в следующий листок ежу же понятно я удивленно посмотрел на девушку схема потоков энергии которые в итоге объединились в один «Зачем ты спрашиваешь очевидное?» А «Затем, что ты настолько замылился, что ты этого даже уже не видишь. Давай еще раз по порядку». Лиза выкладывала передо мной листы бумаги с чертежами и схемами. Я прекрасно понимал, что это и куда, и почему, но от меня ускользал главный вопрос. «Зачем? Нахрена собирает такую странную конструкцию, которая собирает энергию, смешивает, уплотняет и потом выдает?» Каждый, кто обладает властью над магическими энергетическими потоками, элементарно делает это все в своем теле усилием воли без дополнительных инструментов. Или это устройство необходимо для совсем новичков? Тогда зачем он дал это мне, высшему магу пятой ступени? Паш, а это что за символ? «Кристалл накопления. Для слабых магов, которые не могут держать в себе больше энергии, чем надо, чтобы сжечь одуванчик, самое то, смогут разжечь и костер при желании». «А этот символ что обозначает рядом с кристаллом?» «Твою мать!» — я вскочил с пола и схватился за голову. «Это не кристалл накопления энергии, а высокоранговый накопитель опыта. И? Ща погодь!» Я снова плюхнулся на пол и принялся месить бумагу, как доминошки, только осознанно направляя в нужные стороны. «Я понял, что это!» Последняя моя фраза прозвучала настолько громко, что Лиза на мгновение зажмурилась. Я подскочил к ней, как мишка Гамми, пружине по полу пятой точкой. Обнял и поцеловал. Спасибо тебе, солнце мое, воскликнул я, глядя ей в глаза с таким восторгом, что меня пора было начать принимать за умалишенного. У меня совсем мозги спеклись уже, раз я не в состоянии понять простые вещи. Так, а я поняла, что надо сейчас делать, погладив меня по голове, заявила она. Больше никакого кофе. Наливаем травяной чай в термос, одеваемся и идем гулять. Там сейчас такой красивый снег кружит, ты не представляешь. Мне еще два реферата, неуверенно прогундовился я, глядя на ждущие на столе учебники, дела до которых так и не дошло. Потом, строго заявила девушка, и встала с пола. Вот освежишь мозги на улице и напишешь свои рефераты по-быстрому. Ставь чайник, я принесу термос и травой, и пирожки твои пригодятся. Я тоже люблю с абрикосами, сложи в пакет. Я быстренько собрал ворох макулатуры с пола, записал на бумажке полученный результат и сложил пироги в сумку. Все никак не нарадуясь, какая умная женщина мне попалась. Навела на нужные мысли таким образом, чтобы я решил, что сам со всем справился. Не просто помочь, а еще и дать шанс повысить самооценку. Да ей цены нет. Вооружившись заряженным термосом, выперлись в сквер на территории Академии. Народу никого, все корпеют над учебниками. Снег крупными хлопьями неторопливо кружил и оседал на лапах сосен и елей, пушистым ковром застилал недавно почищенный тротуар и нежно охлаждал мое разгоряченное лицо. Для усиления бодрящего эффекта я поднял голову и открыл рот, ловя снежинки языком, чем вызвал приступ смеха у лесы. А ты что, в детстве так никогда не делала? — удивился я. «Я в детстве вот так делала», — ответила она и залепила мне большим рыхлым снежком в лицо. Холодное месиво оказалось у меня во рту, в носу и в глазах. Бодрости привалило, хоть отбавляй. Отплевавшись, проморгавшись и выдув снег из носа, я сгребком снега вдоль бордюра и сунул ей за шеворот. Правда, потом самому же пришлось его оттуда выколупывать. А пока я это делал, она стряхнула на меня целый сугроб с мохнатой еловой ветки. Когда мы уже достаточно взбодрились и наржались, пришло время для чая с пирожками. Организм остро требовало сугреву, а возвращаться в общагу пока не хотелось. А надо, да, рефераты сами себя не напишут. Если я все доделаю прямо сейчас, то завтра имею большие шансы быть допущенным к экзаменам. Хоть я и лег спать в итоге за полночь, утром встал в бодром расположении духа. Умылся, выпил кофе, привел бумаги в порядок и поперся сдаваться. Сначала к юристу. Он, сморщив нос, полистал мои труды, задал несколько вопросов по теме и послал гулять с господцем, расписавшись в зачетке. Лабораторки по физике у меня уже были готовы, и сегодня я наконец-то выловил неуловимого физика и зажал в углу, пока он их не проверил и не подписал. С одним закончил, перехожу к главному десерту. Ридигера в кабинете не застал, но не стал ему звонить, а забрался на подоконник и со свежим взглядом пересмотрел все чертежи и схемы. Если это действительно то, о чем я думаю, то у меня возникает вопрос — Какого хрена я не знал об этом раньше? С другой стороны, такое стремительное получение ступеней — картина настолько редкая, что я не нашел об этом никаких упоминаний. Да и Надежда Сергеевна неоднократно говорила, что я уникум, да еще и своих бойцов за собой тащу. Другие-то курсанты выйдут толпой к вратам, бахнут пару чудищ и сидят-загорают на полянке, чтобы восстановиться». Когда подошел Аристар Христофорович, я уже отложил бумаги и сидел болтал ножками с довольной физиономией. «Созрел?» — спросил он, улыбнувшись одними уголками губ и открывая кабинет. «Доброе утро, Аристар Христофорович. Наверное, да. По крайней мере, очень надеюсь». «С остальными предметами разобрался?» — решил он уточнить, усаживаясь за стол и указывая мне сесть рядом. «Последнее только что оттаранил. Остались только вы», — пожал я плечами, уже не сильно надеясь на успех. Хрен его знает. Вдруг еще что-то придумает. «Ну давай, рассказывай, что ты там для себя выяснил». Я с гордым видом разложил на столе бумаги и начал по полочкам излагать свои догадки. Ридигер спокойно выслушал, потом неожиданно подорвался с кресла. «Пойдем», — резко сказал он и потянул меня за руку в сторону своей лаборатории.